Глава 4. Полицейский Бен Кули заступил на ночное дежурство. Честно говоря, это нельзя было назвать полноценной ночной сменой. Обычно под ней подразумевалось нахождение на службе с 11 вечера до 7 утра. А в Иглс Нест с полуночи до 8 утра кто-то из полицейских просто должен отвечать на звонки. Не то чтобы Бену Кули это совсем не нравилось, Всем приходилось поочерёдно дежурить ночью, как минимум раз в неделю. Но обычно ему, по крайней мере, удавалось вздремнуть. В этом тихом городке по ночам спокойно, а получать деньги за сон совсем неплохо. Однако в последнее время все только и думали о пожарах. Неудивительно, что в 4:00 утра прошло чуть больше суток после поджога и стрельбы во владениях Тильды Брасс. Ему поступил звонок что возле хозяйственных построек Джексона Хилла рыщут подозрительные личности. Хилла сейчас в городе не было, но его сосед видел людей там, где их быть не должно. Пока ничего не горело. Однако помню, что молодая семья выживальщиков уже лишилась припасов, и что Джексон, известный выживальщик, Бен вытащил старые кости из постели. Его жена, они женаты уже полсотни лет, спала крепким сном. Собираясь на работу, Бен по привычке нежно чмокнул её в щёку и сказал, что любит. Затем оделся и пожалел, что по дороге к пункту назначения не окажется ни одной кофейни. Пришлось разогреть остатки кофе в кофейнике, налить их в термос и сесть в патрульную машину. Выезжая из города, Бен усиленно моргал, пытаясь прогнать остатки сна. Он позвонил в диспетчерскую и немного пофлиртовал с Денис, дав понять, что едет на вызов. Бен знал всех диспетчеров округа Дешуц. На протяжении многих лет они часто менялись, но Денис работала уже добрых 5 лет и всегда смеялась над его шутками. Тяжёлая выдалась ночь, спросил полицейский. За последние сутки чуть больше 500 звонков, так что можно сказать, разгрузочный день. Бену трудно было представить такое. Почувствовав угрызения совести, он поспешно закончил разговор, чтобы диспетчер успела помочь кому-то ещё, и сосредоточился на окутанной мраком дороге. Бен служил в полиции Eagle's Nest больше 30 лет. За это время многое изменилось, но многое осталось прежним. Семейные ссоры в точности как раньше. Супруги по-прежнему напивались и пытались избить друг друга. Наркомания Почти ничего не менялось, за исключением того, какой наркотик сейчас в моде. Вождение в нетрезвом виде тоже почти ничего не изменилось, даже несмотря на массовую пропаганду сознательного поведения на дорогах. Всё равно каждую неделю приходилось отлавливать немало пьяных за рулём. Правда, их средний возраст повышался. Возможно, до молодого поколения постепенно доходило, что пить и садиться за руль не следует. Бен по-прежнему любил свою работу и не променял бы её ни на какую другую. Ему нравилось общаться с людьми, помогать соседям. Большинство местных уважали его как полицейского, хотя и не все. Раньше удавалось заставить недовольных уважать себя силой, но теперь такие методы не в чести. Да и прежних сил у Бена уже не было. Суставы не давали покоя большую часть дня. Вдобавок последние лет 10 мучили боли в спине. Лечащий врач ворчал, чтобы Кули лучше питался и больше занимался спортом, но тот не видел смысла весь остаток жизни жевать пресную пищу и таскаться в спортзал. Одно из преимуществ человеческого существования вкусная еда. Вкусная синоним запрещённая врачом. Бен предпочитал наслаждаться едой, а не угождать докторам. Его жена замечательно готовила. Он похлопал себя по животу пожалуй, слишком большому. Вот мой знак почёта». Свернул с двухполосного шоссе на узкую дорогу, которая в конце концов привела его к дому на холме. Из темноты на свет фар выскочил человек и замахал руками, призывая остановиться. «Франклин де Лана Рузвельт», — ругнулся Бен. От резкого торможения машину занесло. Через секунду он узнал Джима Хочкеса, того самого соседа, который сообщил о вероятных преступниках. Бен опустил стекло. Ждёшь меня, Джим? Ага. Что-то ты долго. На Джими, как обычно, был комбинезон и плотная куртка. Этот худощавый человек растерял большую часть зубов несколько десятков лет назад, но редко пользовался протезами. Старый полицейский сделал терпеливое лицо. Приехал как только смог. Что ты там увидел? Двое ошивались возле сарая в Хилла. С учётом недавних пожаров я решил, что лучше ты разберёшься с ними, чем мне самому их шугать. Оружие у них видел. Они были слишком далеко, чтобы разглядеть, да и темно. Может, там больше, чем двое, но двоих я видел точно. Отправляйся домой, ладно? Джим посмотрел на шоссе. Подкрепление будет? Они знают, где я. Если что-то окажется мне не по зубам, свяжусь с ними по рации. Скепсис на лице Джима задел самолюбие Бэна. Он отмахнулся от Хочкинса и поднял стекло. Холодный ночной воздух приморозил сухую траву вдоль дороги, а свет фар придавал ей серебристый оттенок. За тот короткий промежуток, пока стекло оставалось опущенным, салон успел совершенно остыть. Кули включил обогреватель и осторожно тронулся дальше. Включив фары и глядя по обеим сторонам дороги на случай, если кто-то ещё решит выскочить из темноты. Джим старше меня, пробормотал он, и думает, что я не могу за себя постоять, придурок. Из-за ухабов на грунтовке автомобиль подскакивал и трясся. Бен слышал, как шины скребут по грязи. В один прекрасный день у всех полицейских будут полноприводные машины. Но пока департамент не мог позволить себе такие. Он свернул на подъездную дорожку к Хиллу. Кто-то прибил к сосне пару покрышек в качестве указательного знака. Безвкусно, но эффективно, видно даже в темноте. Стараясь не растерять тепло, Бэн опустил стекло и на ходу прислушался. Дом Хиллов впереди погрузился во мрак. За ним полицейский различил очертания широкого низкого строения и двух небольших сараев. Коли остановился рядом с домом, так чтобы видеть сразу все три здания. Двигатель выключил, а фары не стал, и снова прислушался. Всё тихо. Слишком тихо. Луну заслоняли густые облака. Единственным источником света оставались фары. Бен не заметил ничего необычного. Они могли смыться по другой дороге, так что Джим не заметил. Полицейский взял большой фонарь и вышел из машины. Одним крошечным светодиодным фонариком на поясе тут не обойтись. Держать в руке светящегося здоровяка было приятно, ощущение безопасности и мощи. Этот фонарь служил верой и правдой. Им выбивали автомобильные стекла, колотили в двери и даже как-то зарядили одному парню в висок. Лет 12 назад на Бена напал наркоман, и Коля не применил воспользоваться фонарем в руке. Нападавший рухнул в грязь, как подкошенный. Бен взял фонарь в левую руку, положил правую на висящий на бедре пистолет и, и зашагал к дому. «Эй, есть тут кто-нибудь? Полиция Иглс Нест». Он осмотрел входную дверь и обошёл вокруг дома, светя в окна. Всё в порядке. Тогда Бен направился к самому большому сараю и стал водить фонарём влево-вправо. Мощный луч разгонял темноту, однако полицейский не видел ничего, кроме забора и кустов. Он дошёл до сарая, снова заявил о себе и открыл большую дверь с удивлением отметив, что она не заперта. Фонарь высветил пустующие стойла, в нос ударил запах сена и скота. Насторожившись, Кули вошёл внутрь, высматривая потенциальных преступников. Снаружи раздался тихий свист. Бен развернулся и бросился назад к двери, быстро заглянув за угол, прежде чем выйти на открытое пространство. Задняя стена постройки слабо озарилась. Один из сарайчиков подожгли. Полиция и Eagle's Nest, прокричал Бен. До ушей донёсся шум мотоцикла. Звук затихал, удаляясь. Бен понял, что поджигатель удирает, и вышел из-за угла оценить масштабы пожара. Сарайчик только что загорелся. Коли почувствовал запах бензина и позвонил в диспетчерскую, вызвать ещё полицейских и пожарных. Рядом с горящим сарайчиком он заметил поливочный бак и бросился к нему, чтобы отсоединить шланг и попытаться потушить огонь до прибытия подкрепления. Что-то просветило возле лица, щёку задел порыв ветра. Следом донёсся хлопок выстрела. Кули упал на землю и выключил фонарь. Он выстрелил в меня. В памяти вспыхнула картина: тела шерифов, погибших на пожаре в прошлой ночью. Хвала небесам, что преступник промахнулся. Перед мысленным взором Бэна возникло лицо жены, и он чуть не заплакал от облегчения что перед отъездом успел признаться ей в любви. «Никогда не знаешь, ждёт ли тебя за порогом смерть». Он снова позвонил в диспетчерскую и предупредил, что неподалёку находится вооружённый преступник. Бен узнал голос Денис, но теперь не стал флиртовать. Та отреагировала быстро и профессионально, и это его успокоило. «Бен, ты в порядке?» — спросила диспетчер, передав дальше поступившую информацию. «Бен». В порядке, если не считать, что нижнее бельё придётся сменить. Лежи и не поднимайся. На этом разговор закончился. Коля перекатился ближе к баку с водой и пополз вокруг него, чтобы между ним и стрелявшим возникла хоть какая-то преграда и чтобы его не было видно в пламени пожара. Дыхание стало прерывистым, колени заныли от ползания по холодной земле. Вдали снова зашумел двигатель. Полицейский и не заметил, как тот стих. Перед выстрелом. В меня стреляли с такого расстояния? Он уехал? Быну не хотелось поднимать голову, чтобы выяснить это. Он выругался, радуясь, что жена его не слышит. Теперь ясно, что его верный фонарь послужил для стрелка маяком. Кули полз в кромешной темноте вокруг бака, пока рука не коснулась чего-то тёплого и твёрдого. Он одёрнул руку и напряг зрение. Мрак был слишком густым. Что-то живое. Человек. Сердце грозило выскочить из груди. Бен вдавил фонарь в землю и включил. Поливочный бак слабо осветился. На него уставились ничего не видящие глаза. Мёртв. Грозный мужчина с густой бородой, незнакомый, и, судя по крови, медленно сочившейся из продолговатой раны на шее, убит совсем недавно.